С кинжалом на короля. Французский король Генрих IV, основатель династии Бурбонов, убеждённый протестант, был необычным королём для Европы того времени. Убедившись в бесполезности и губительности религиозных войн, он первый вывел формулу мирного сосуществования. Избежать войны и насилия можно только одним средством: превратить врага в друга. Но в эпоху бескомпромиссных, ожесточённых религиозных диспутов, раз при исражений, такая формулировка не понравилась ни католикам, ни протестантам. Все считали себя единственно правыми. В результате у короля Генриха, которого католики называли еретиком, появилось множество врагов, ждавших часа, чтобы устранить миротворца. Генрих был невысокоростом, смугл и очень энергичен. Он умело фехтовал, любил верховую езду и нравился женщинам. В зрелом возрасте он воплощал в себе терпение и здравомыслие, которых в большинстве случаев не хватало многим монархам Европы. У этого необычного короля была и необычная биография. По материнской линии Генрих приходился внучатым племянником французскому королю Франциску I, имел все права на престол. Но родился он и вырос не при королевском дворце в Париже, а в небольшом городке По на юго-западе Франции, недалеко от Атлантики и Пиренеев. Когда Генриху исполнилось 7 лет, его мать, ревностная протестантка, приобщила сына к своей вере, сделала протестантом которых во Франции называли гугенотами. Происходит либо от швейцарского имени Гюгго, или немецкого Аггеносса, соратник по вере. В 1561 году совсем юный Генрих с отцом, герцогом Антуаном Бурбоном, и матерью прибыл в Париж. Его, наследного принца и будущего короля Наварры, хотели женить на принцессе Маргарите Влуа, дочери Екатерины Медичи, католичке, известный как королева Морго. Состоялось сватовство детей. В 1562 году неожиданно скончался отец Генриха, католик по вере, который в одной из стычек с протестантами был смертельно ранен. Наследного принца Генриха оставили в Париже. Он стал гарантом мира между Францией и королевством Наваррским. В 1572 году Несмотря на его вероисповедание, в Париже было объявлено о женитьбе 19-летнего Генриха Наварского и 19-летней Маргариты. Парижане, в основном католики, были очень недовольны заключённым браком. Это недовольство, подогреваемое усилиями Екатерины Медичи, вылилось в известную резню, называемую Варфоломеевской ночью, когда католики убивали прибывших на празднество с Генрихом гугенотов. Его пощадили, но заставили принять католическую веру. В 1576 году Генрих отказался от католицизма, бежал к протестантам и обрёл власть над всей юго-западной частью Франции. Но ему хотелось объединить всю страну. Эту мечту ему удалось воплотить в 1584 году после смерти герцога Лансонского. сыны Екатерины Медичи претендента на престол. Теперь он, Генрих, король Наварский, стал прямым наследником престола. Против выступали католики. Они выдвинули своего ставленника, Карла Бурбона, которого поддерживал испанский король Филипп II, готовые для его восхождения предоставить свою армию. Правда, в этот момент даже самые ярые католики-французы понимали, что появление на их территории вооружённых испанцев означало оккупацию всей страны и власть испанского короля Филиппа. Ситуация вынуждала Генриха взять в руки оружие и отстаивать своё право на наследование. Неожиданная кончина французского короля Генриха III в 1589 году, которого кинжалом заколол монах-католик Жак Клеман открыл прямой путь к трону для Генриха Наварского. Правда, на этом пути стоял папа Римский и его сообщники, которые прилагали все усилия, чтобы не допустить протестанта и изменника к власти. Генрих понимал, что продолжать религиозную войну означало ослаблять Францию, разорять крестьянство, создавать врагов внутри страны. И на правах законного наследника Он выступил с декларацией, в которой пообещал не трогать собственность римско-католической церкви. Он пообещал протестантам такие же права. Не все были с ним согласны. Париж протестовал. В 1584 году он короновался, стал законным королём Генрихом IV и победителем вошёл в Париж. Он придерживался своего провозглашённого закона миролюбия и не отнимал ни у кого его собственности, никого не преследовал за убеждения. Более того, в 1598 году он выпустил Нацкий эдикт, которым давал равные права и католикам, и протестантам. Появлению этого документа подводило итог тридцатилетнему периоду религиозных войн в истории Франции. и положило начало столетию относительного мира и спокойствия. В личной жизни Генрих IV не был счастлив. Он вскоре развёлся с Маргаритой и женился на Марии Медичи. У него появились дети, наследники престола. У Генриха были большие планы по переустройству Европы, по избавлению её от пагубных междоусобных войн. Но у него оставались сильные противники. Филипп II Папа Римский. Недовольные французы-католики, не согласные с тем, что ими правит протестант, по сути, враг Папы Римского. 14 мая 1610 года в карете с открытыми окнами король ехал во дворец. Его встречали толпы народа. Сопровождавший его вооружённый эскорт не заметил высокого человека который старался приблизиться к карете. Наконец, когда улицы сузились и впереди дорогу перекрыло телега, карета с королём замедлила ход. В этот момент к ней протиснулся рослый рыжий детина. Он вскочил на подножку, выхватил из-за пояса кинжал и молниеносно нанёс королю два удара. Один из них попал в лёгкое и перерезал аорту. Он оказался смертелен. Этого человека тотчас схватили. Толпа готова была растерзать его на месте. Под конвоем убийцу отправили в тюрьму, где начались допросы. Врачи пытались спасти Генриха, но не смогли. Убийцей короля был некий Франсуа Ровальяк, бывший сельский учитель и ярый католик-фанатик, жаждавший устранить короля протестанта по его убеждению врага всех истинно верующих. Рваляка пытали, чтобы выяснить сообщников, но он ни в чём не сознался. Судьи подозревали в организации убийства жену Генриха, Марию, с которой у него не сложились отношения. Это она уговорила мужа не покидать Париж и короновать её 13 мая в аббатстве Сен-Дени. А на следующий день Генрих пал от руки подосланного убийцы. Норвальяк ни слова не обмолвился о связи с Марией Медичи. Свою тайну он унёс с собой в могилу. Его четвертовали на Гревской площади. Тело короля Генриха IV, забальзамированное на итальянский манер, похоронили в том самом аббатстве Сен-Дени. Пролежал он там в покое только до Великой французской революции. В 1793 году Революционные массы вскрыли место королевского захоронения и сбросили останки всех монархов в общую могилу. Один из революционеров отрезал от туловища Генриха голову и выставил на показ. Потом он её продал. Голова долгое время переходила от одного владельца к другому. Наконец, в 2010 году, после научного заключения патолога анатомов О несомненной принадлежности головы королю Генриху IV было принято решение похоронить её с почестями в прежнем склепе.